И всем нам весело и радостно. Мать, ведь она добрая, друг. Доброе-то доброе, согласился Степан Владимирович. Только вот солониной протухлой кормит. А кто виноват? Кто над родительским благословением надругался? Сам виноват, сам и то спустил.